Глава 11. База в карьере. Как на неё попасть? О, а кстати, что это за арт обезьяний камень? Никогда о таком не слышал. Злюка вытащила из кармана артефакт и протянул мне. Размером со среднее яблоко, арт был весь сморщенный и напоминал грецкий орех без скорлупы. Ну, если провести аналогию, то мозг, каким его рисуют на картинках, и по размеру как раз подошел бы какой-нибудь мартышке. «Сожми в руке!» Я сжал податливый, словно губка, арт в руке, и сразу в затылок вонзилась игла опасности. Рывком развернувшись на 180 градусов и сдергивая со спины винторез, я беспомощно озирался, ища источник агрессии. «А, и на тебя подействовало!» Тёмный оскалился в жутковатой улыбке. Там что-то есть? Я водил стволом в просветах между деревьев. Конечно, есть, и он жрать хочет. Кто? Волосы на затылке стали сами собой подниматься. Складень. Скла чего? Смотри. Злюка подошёл к одному из деревьев и потянулся рукой к обломанному суку. У меня полезли на лоб глаза, когда то, что я принял за обломок дерева толщиной с моё бедро, начал расщепляться нижней частью от основания и выпрямляться, прямо как складной нож, если доставать лезвие. Существо разогнулось до подобия буквы Г и рванулось с суставчатыми лапками к руке тёмного, но реакция у злюки была лучше. Он не только успел отдёрнуть руку, но и прочертив в воздухе круг, хлопнуть складня по голове. Мутант отклеился от ствола и упал на землю. Тёмный махнул мне, подзывая поближе. Я подошёл и с любопытством посмотрел на неведомое существо. В принципе, на земле корчился, перебирая лапками большой жук. Вот только лапки у него были с длинными тонкими клешнями, как у скорпиона. Брюшко оканчивалось присоской и было в половину длины тела, и закрылки его почти не прикрывали. Когда он сгибался пополам и прижимал головогрудь со сложенными лапками к брюшку, отличить его от куска дерева становилось очень сложно благодаря мимикрийской окраске. Вот этот складень тёмный легко подтолкнул жука, и тот, перебирая лапами, по лесу опять на дерево. В принципе, он охотится в основном на слепышей. Человек для него добыча крупноватая, но если бы он вцепился лапами тебе в горло, ты бы потерял много крови. А чего я его почувствовал? Он псионик? Нет, обезьяний камень как-то резонирует с определёнными участками мозга, и тот улавливает простейшие эмоции: ярость, боль, голод. Интереснейшая и полезная штука. Мне бы такой пригодился. Нет, не пригодился, тёмный требовательно протянул руку. Но у злюка, ну, пожалуйста. Ты меня плохо слушал. Представь, что на тебя напала небольшая стая слепышей, к примеру, четыре собаки. Ну, собаки псионики, и ты почувствовал бы их издалека. Вот я говорю, не перебивай. Они напали на тебя, тебе пришлось бы их убить. Ты бы почувствовал их боль и смерть. «Ты готов умереть четыре раза от боли. Тебе одного хватило бы. Эмоция настолько сильная, что тебе просто выжгло бы мозг, и оставшиеся три собаки рвали бы тело бездумного растения». «Бррр, ужас какой!» «То-то же!» Темный забрал арт и сунул его в карман. «Идем. Группы перехвата уже очень близко. Ой, а я и забыл о них. Главное, что они о тебе не забыли. За мной!» Злюка быстрым шагом направился к балке. Я потупал за ним. В одном месте на спуске тёмный махнул рукой, показывая влево, и взял Правея. Там притаилась гравитационная аномалия. Анализатор костюма видел её и ещё за 5 м выдал её границы на экран. Тёмный дошёл до ручейка, с ходу пнул какой-то серый мяч, который, взлетев в воздух, оказался гигантским пауком и остановился. Слушай сюда. Сейчас заходим в ручей, я перехожу и иду дальше, вводя за собой ваяк, а ты спускаешься ниже по руслу. Там в метрах в 10 есть вымоина, и ныряешь на дно. Сейчас спрячь флешку в контейнер. Я смогу сгенерировать её сигнал. Когда обе группы отойдут за пределы твоего биорадара, иди вот сюда. Дай PDA. Я вытянул вперёд руку с налодонника, мы вывел карту на экран. Злюк откнул ногтем в область северо-восточные точки, обозначающие мое место расположения. Здесь база, она защищена полем. Проберись на нее, пока основная масса охраны будет носиться по лесу, ловя меня. Твоя задача запороть носитель данных, он хорошо защищен от взрыва и все такое. Надо запустить компьютер с помощью флеши и дефрагментировать жесткий диск. «Все понял. Ну давай, они уже почти рядом. Удачи!» На биорадаре, пискнув, появились десяток точек, идущих со стороны поляны, где мы оставили стоять в ступоре двоих солдат. Я запихнул странный маячок в контейнер на поясе и шагнул следом за темным в ручей. Найдя глубокое по грудь место и активировав режим автономии, погрузился в ледяной ручей с головой. Сразу же рядом со мной вспыхнула лиловая точка, Тёмный сгенерировал сигнал флешки и стал удаляться на северо-северо-запад. Вода прекрасно проводит звуки, а аппаратура бронекостюма Шторм очень чувствительная, поэтому топот, а потом и плеск воды от промчавшейся мимо группы, увлечённо преследующие меня, было хорошо слышно. Минут через 10 южнее пронеслась ещё одна поисковая команда. Экран ДЖФ опустил. Можно было спокойно двигаться дальше. точка с экрана PDA, обозначающая базу военных, скопировалась на выведенную интерактивную карту в шлеме. И теперь, не сверяясь с налодонником, можно придерживаться правильного направления. Здраво рассудив, что лишние следы не нужны, я ещё метров 500 брёл по ручью. В одном месте наткнулся на здоровенного паучару, сплетшего сеть прямо над ручьём и поджидавшего, когда попадётся что-то вкусненького. Попытался порвать паутину рукой. натолкнул увяз в ней всем руковом. Хозяин сети, дремлявший в кроне дерева, почуяв вибрацию в припрыжку понёсся ко мне, потирая лапы, видимо, надеясь на скорый обед. Пришлось спешно освобождать руку с скальпом. Чёрное лезвие ножа легко вспороло крепкие нити, и паук, так и не добежавший с метра до меня, с такой же скоростью, проворно семеня лапами, побежал обратно на дерево. Я оттуда только злобно зыркал чёрными глазищами, наче из чур проворный и опасный обед. А вот на новую аномалию мой костюм не отреагировал. Я только выбрался из балки и, продравшись сквозь кустарник, вышел на голый, лишённый растительности участок земли. Шёл медленно, высматривая пауков, и поэтому, почувствовав, что нога, которую ставил на вроде бы твёрдую землю, начала прогружать, взметнув облачко пыли, рванул назад. Упав на пятую точку и ушибив уную, удивлённо посмотрел на земляную полянку. Брошенный камень нырнул в землю как в гравитационном концентрате, но это был не он. Или я первый раз в зоне? Тем более на гравии система костюма сработала бы. Палка, подобранная под деревом и имеющая около 3 м длины, под лёгким нажамом ушла в землю вся. То есть я бы булькнул с головой. Беда. Пометив на карте место, А вдруг придётся ещё здесь побывать? И выломав метровую палку в заменушедшей в аномалию, потопал к базе военных, постукивая по проплешинам голой земли. База находилась в карьере. На высоких холмах, окружавших выработку, стояли дозорные вышки, и голые, почти отвесные стены не давали возможности перебраться через них. Я обошёл карьер вокруг, потратил весь вечер и полночи, ища проходы. Но выйти и войти можно было только в одном месте. Да ещё поле какое-то, о котором говорил тёмный. Его очертания хорошо были видны на рассвете, белёсый покатый купол, контур которого почти растаял, когда окончательно рассвело. Видимо, холодные ночные испарения, проходя в защитном поле, преломляли свет. Только зная, куда смотреть, можно было отличить чуть более светлый, чем окружающий воздух мыльный пузырь. Принцип действия я так и не понял, но увидел его работу. Входящие и выходящие военные носили на груди какие-то приборы, которые вспыхивали бледно-голубым свечением, и фигура проходящего окутывалась дымным яйцеобразным коконом. За одним военным овязался паук. Солдат миновал поле, когда паук с ходу встрял в защиту. Ни вспышки, ни единого звука. Паук съёжился и опал кучкой пепла. Михилае колдунство. Вот бы такое намазать на бронник, тогда можно химеру голыми руками за ухо хватать и в рыло бить. Да, мечтать не вредно. Как же пройти через такую защиту? Решение пришло спонтанно. Через ворота вышел какой-то чудак в научном биологическом костюме западного образца, в сопровождении свирепого охранника в экзоскелете Галактик, естественно, тоже не отечественном. Вот оно. Вот мой пропуск. Я довольно потер руки. Если, конечно, приборы защиты не индивидуальны, но это мы увидим чуть попозже. Я ужом скользнул за двумя любителями дикой природы. В первом сразу было видно человека науки. Он шел расхлябанно, как по парку, не оглядываясь по сторонам и ведомый только своей целью. Галактик неустанно вертел головой и стволом G-36. Пройдя сквозь километр по дороге, они свернули к озеру и остановились на берегу. Учёный поводил по сторонам каким-то прибором и, найдя метрах в 10 воронку, минут 10 стоял возле неё, глядя на экран и записывая что-то в блокнот. Потом кинул в аномалию палку. Воронка, обиженная, что попалась не органика, с фырканием разорвала предмет в пыль. Учёный обрадовался как ребёнок, замахал руками, записал показания и кинул какой-то камень. Потом шишку. У охранника лопнуло терпение, когда ейцеголовый отправил весь мусор в радиусе 5 метров в аномалию и приволок молодую сломанную кабаном ёлку. Он отобрал деревце и зашвырнул его в озеро, потом ткнул пальцем на берег, видимо, напоминая по внутренней связи о том, зачем они пришли. Научник принялся выкапывать какие-то растения и складывать в контейнер. Охранник нарезал круги. В одном месте он пристрелил паука, в другом раздавил бронированной подошвой кенга. Тот только и успел взвизгнуть. Яйцо головой, повернувшееся на шум, начал размахивать руками и, видимо, ругал Бугая по внутренней связи. Тот в ответ показал средний палец. Научник отвернулся и снова принялся выкапывать корешки. Охраннику надоело топтать периметр. Он стал в 2 м от учёного, отстегнул забрало шлема и закурил. Степа, зачем ты столько растений рвёшь? наконец сказал охранник с акцентом, наблюдая за движениями яйцеголового. Джордж, у вас в Америке нет такой пословицы: запас карман не тянет, раздалось из динамика внутренней связи в шлеме Галактика. Что-то Иваныч забаракует, что-то на повторный анализ пойдёт. Ага, так охранник-американец. Вот он мне сразу не понравился-то. Я ведут себя как пупы земли. Кенга нашего отечественного ни за что ортопедом своим раздавил, по учёнку печень прострелил. Ахарин наглая такая, жуть. Так и хочется к двум сноркам в брачный период привязать и на милитари выпустить, чисто для острастки. Ведя запросы в базу данных бронника АТТХ Галактика и получив развёрнутую информацию о преимуществах и недостатках данного экзоскелета, я быстро нашёл одно из слабых мест. А там стин за коровушку мутантов наших исконно русских выражения проклятой. Улыбнувшись своим мыслям, приник к оптике винтореза. Где тут у нас бронещиток, аккумулятор прикрывающий? Ну-ка, повернись, чуток. Американец повернулся, выкидывая сигарету, и я выжел курок. Экзоскелет свело судорогой от мощного электрического импульса. Все сервоприводы взвыли и сработали на сжатие. Охранник не удержался на согнувшихся ногах и рухнув на спину застыл как манекен. Научник, услышавший звук удара тяжёлой брони о землю, бросил своё занятие и испуганно заозирался по сторонам. Может он и вызывал Джорджа по интеркому, но сдохший аккумулятор не хотел передавать его слова замершему в стальной ловушке американцу. Джордж заговорил не своим голосом, выкрикивая какие-то слова на своём малопонятном образованном людям американском английском. Боже мой, я застрял, помоги мне, вызови кого-нибудь, щёлкнув произнёс динамик в моём шлеме. Опа, да здесь даже мегапереводчик вмонтирован. В принципе, броня военная, такой вариант должен быть предусмотрен. Ну, пойдём, поможем. Я вырулил из-за дерева и продифилировал по полянке. Дойдя до манекена американца, попробовал ногой его устойчивость, и как голубь мира уселся ему на грудь. Стёпа попытался было схватить G36, валяющийся у моих ног. Но я ударом ноги отбросил оружие в кустике. "Валера, цы ты?" прозвучал в интеркоме дрожащий голос. "О, и волнау система сама подбирает. Но не будем спешить, вдруг чего интересного услышу". Я разгерметизировал и поднял забрало, жестом предложил сделать то же самое навушнику. Американец подо мной затрепыхался. Я сделав страшное лицо и повернувшись к нему, врезал по харе. «А-а-а!» — завыл Джордж и опять забухтел что-то по-нерусски. «А-а-а!» — отозвался переводчик. «Террористы! Мы пропали! Я еще так молод, чтобы умирать! Боже, спаси мою задницу! Вызывайте армию США! Меня срочно надо спасти!» «Что? Обосрался?» Я снова замахнулся, примеривая кулак к челюсти доблестного охранника. Он в ответ испортил воздух. «Да слышу, слышу. Испугался. Так и запишем. Реакция на испуг громкая. А щас пасть замажь, и это свое, чем пугаешься, а то чопик вобью». Американец притих, и я повернулся к научнику. «Ну, Стёпа». Я скопировал акцент американца. «Расскажи мне, голубь, что там за база в карьере, и чем вы там втихаря от всех занимаетесь?» «Кто вы такой?» Не советую меня трогать. У вас будут крупные неприятности, расчухался Стьёпа. Наглый паренёчек. Ну да знаем мы таких, ломали. Я плюнул ему на защитный костюм, и пока яйца головой отарапела разглядывал плевок и путался в мыслях, стал с табуретки и приторцевал ему в грудину прикладом винтореза. Стьёпа, взмахнув в воздухе руками, рухнул на спину, выронив контейнер с образцами. Ну что, урод, Башку тебе прострелить или мозги на место уже встали? Я приблизил дуло винтовки к лицу научника. Не убивайте, я, я всё расскажу, прохрипел Стёпа, держась рукой за грудь. Ха, раскалоулся. Всё-таки вежливость действует на таких вот очкариков безотказно. О, я смотрю, ты базарить научился. Ну давай, лошара, трынди, что и как. Что вас интересует? Умнеешь на глазах. «Молодца! Че за база?» «Научно-исследовательский институт по изучению воздействия аномального поля зоны на человеческий организм. Чем занимаетесь?» «Я же говорю, изучение воздействия анома...» «А-а-а-а!» Я не сильно пнул берцем в гнилуху на бедре Степы, и он ужом закрутился на земле. «Не люби мне мозги! Чем занимаетесь?» Разработка оружия массового поражения на основе аномальных образований зоны. Эксперименты по использованию энергии зоны для контроля больших масс людей. Уже лучше. Кто главный? Петр Иванович Крузенштерн. Человек и пароход? Что? Еврей, говорю. А, я не знаю. Где у вас центральный компьютер? У Петра Ивановича, в первой лаборатории. Че это у тебя за прибор на костюме? Я указал дулом на блямбу на правой стороне груди. «Это, эээ, анализатор воздуха». Пришлось опять опустить приклад на грудь несговорчивого Стёпы. «А-а-а!» — заскулил научник, размазывая сопли. «Это локальный деактиватор защитного поля». «Персональный?» «Да». Я снова занёс приклад, примериваясь к удару. «Нет, нет, не персональный. Не бейте меня, пожалуйста!» Как найти лабораторию номер 1? Там на всех лабораториях на наружных стенах номера. Вас проверяют на входе. Нет. Зачем? Без деактиватора поля не пересечёшь. Что это за поле? Не знаю. Я снова не сильно замахнулся прикладом. Нет, нет, не бейте. Стёпа сжался на земле. Я не знаю. Я действительно не знаю. Он заплакал. Ладно, верю. Я нагнулся и сковырнул деактиватор с его груди. А как же я на базу попаду? огорчился наушник. Ну, Стёпа, извини, так уж вышло. Потопчешься у входа, может какая группа будет выходить, входить, и тебя проведут. Американец издал какой-то звук. Я повернулся к нему. Ах, да, чуть про тебя не забыл. Я подошёл к застывшему в броне охраннику. Слышь, как тебя, Джордж? Ты русский язык сичёшь? Да, я понимать. Плёха, твои слова не все. Ты странно говоришь. Ничего, прикладом помогу. Значит, вопрос первый. Сколько человек охраняют базу? Я не имею права говорить эту информация. Мля, я задумался. Лупить по броне только приклад размочалишь. В лицо говорить не сможет. Джордж, а если я посажу тебе на лицо паука? И он тебя малость покусает. Я огляделся вокруг и, заметив возле куста нужное насекомое, подхватил его за головогрудь сзади и притарабанил орудие пытки к неподвижному охраннику. Тот опять что-то затарахтел. Нет, уберите это. Вдруг оно заразное. Если оно меня укусит, я не смогу говорить, и вы всё равно ничего не узнаете, ровным голосом отозвался переводчик. Вот гнида упёртая. Я беспомощно посмотрел по сторонам. Воронка, которую терроризировал Стиопа, натолкнула меня на мысль. Я схватил охранника за руку, согнутую в локте, и поволок тяжёлый броник к аномалии, сделав крутой разворот и положив охранника ногами к аномалии. Я стал подпихивать его к границе действия. Охранник орал чего-то. Но переводчик, кроме пошлых ругани на скверном английском в адрес меня, моей матери и всех русских вообще, ничего толком не переводил. Почувствовав, что дело пошло легче, и воронка начала подхватывать тело, охранник наконец-то изволил поделиться секретной инфой. Если выбросить промежуточные о боже, чёрт и такое прочее, дело обстояло так: базу финансировала американская компания Tragladeed Incorporated. Охрану лабораторий, в которых трудились за копейки русские ученые, и патрулирование внутреннего периметра осуществляли американские бойцы во главе с дженералом Хуаресом, а внешняя защита и поисковые группы состояли из русских солдат под командованием подполковника Малявки. Все это перепуганный американец отторабанил на скверном русском, без запинки, как на уроке. Не зря говорит русская пословица: доброе слово и кошке приятно. В соответствии с данной ситуацией, я бы перефразировал так: доброе слово и американец по-русски говорит вонятно. Ну как-то так. Задумавшись о гибкости русских старинных пословиц, я не сразу почувствовал, что локоть охранника под ножимым полем аномалий потихоньку выскальзывает из моих рук. Прочнулся я, когда американец, почувствовав неладное, снова заголосил на языке неграмотных фермеров-переселенцев. Попытался покрепче схватить выскальзывающую бронированную конечность, но аномалия, будто почувствовав слабость, рванула тело в экзоскелете внутрь себя, чуть не засосав и меня. Сорвался, гадёныш, расстроился я и, повернувшись к застывшему в ступоре степи, развёл руками. Не, ну ты понимаешь, как он вжжих и слинял поскуда, и прямо в аномалию, огорчительно до невозможности.